Глава вторая. «Да, вот это я даю. Иду вслед за неизвестным переодетым мужчиной, а затем сажусь с ним в белую газель. Машина трогается с места. Водитель газели, что примечательно, выглядит вполне обычно, не волшебно. Лысый, немного полноватый, угрюмый мужчина. Но зато с рогами. Точнее, с ободком в виде зеленых блестящих оленей рожек Очень забавно смотрится, если честно». «Вот, держи, дедец, кафтан нарядный». Дедушка кладет мне на колени серебристо-белый наряд Снегурочки, а сверху еще и очень красивый кокошник, весь в белых блестящих стразах и с весюльками в виде искусственного жемчуга. «Так, а с сапожками у нас, кажется, проблема, замечает Дед Мороз, хватая меня за щиколотку и, поднимая мне ногу, рассматривает мои старые потертые ботинки. «У внучки моей, за границу сбежавшей», Ради какого-то оленя размер ноги гораздо больше. У тебя совсем малюсенькая ножка. Ты в тех сапогах утонешь. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Примеряю головной убор. Хорошо вроде сел. До сих пор не понимаю, как согласилась на эту авантюру. Кажется, будто мне заколдовал этот добряк. Заговорил шутками-прибаутками, да и увел. Дедушка, вот если серьезно, как вас зовут? «Может, бороду снимете на время? Жарко в ней, наверное?» «А давай не будем сказочную атмосферу портить», — артачится мужчина. «Эх, затейник!» «Ну, как мне вас хоть называть? Сантой? Дедушка Морозом?» — хмыкнула. «Морозка?» «При ребятах Дедушкой Морозом, конечно. А так я все же не Санта, да и Дедушка себя не чувствую в душе бодро свеж. Зови Морозка, если хочешь» морозка отсел в дальний конец машины, достал телефон и стал кому-то названивать. Отвернулась к окну. Как только я осталась наедине с собственными мыслями, вновь накатила тоска и тревога. Бабушке было совсем плохо. Больше всего боюсь не успеть попрощаться. Отстраненно наблюдая как через какое-то время морозка пересаживается уже к водителю и просит его остановить ненадолго возле метро. Глава нашего мероприятия оборачивается ко мне, прищуривается, разглядывая. «Аленушка, что-то я тебя совсем не припоминаю, хотя память на лица у меня отличная. Ты из какого отдела? На какой должности?» «Давайте не будем портить праздничную атмосферу», весело фыркнув, возвращая о мужчине его же фразу. «Зовите меня теперь не иначе, как Снегурочкой». Тут машина останавливается, морозко выскакивает на улицу. Наблюдая из окна, как он подходит к какому-то мужчине в черной куртке, Забирает у него большую обувную коробку, заглядывает в нее и довольно кивает. Мужчины жмут друг другу руки и расходятся. Морозка вернулся в машину и тут же отдал коробку мне. «Вот, держи, снегурочка моя, черевички тебе в подарок». Открываю коробку и с восторгом вздыхаю. Белые кожные сапожки до колена на изящной танкетке. еще и белым мехом наверху украшены. Новые, и размер мой... «Действительно, обувка достойная самой сказочной Снегурочки». Примерила. «Идеально. Даже немного настроений поднялось. Умеют же некоторые сказочные мужчины праздничная атмосфера создавать». И тут мы уже и на первый адрес приехали. Морозко помог мне надеть пальто, и мы вышли из машины. «Ой, а что мне говорить? Я стихов никаких не знаю. Сценарий у вас есть?» Запаниковала я. «Будем импровизировать», — бодро ответил Морозко. Все равно, как дети увидят такую красивую снегурочку, сразу поверят в чудо. А родители нормально отнесутся к тому, что они заказывали профессиональных аниматоров, а пришли мы? Они не заказывали. Э, как это? Это от нашей компании поздравление. Всех сотрудников предупредили, что к тем, у кого дети, может прийти Дед Мороз. Каждый сотрудник, кто хотел бы себе такой подарок, В онлайн-листе отмечал, когда он и дети точно вечером будут дома. А уж насколько профессионально, извините, дареному деду в диплом об актерском мастерстве не смотрят. Зашли в лифт, поднимаемся на этаж, чувствуя на себя оценивающий взгляд морозышки. И тут он шагнул ко мне, оказавшись куда ближе, чем это необходимо. Напряглась, вдруг приставать начнет. «А он как закосу мою русую хвать?» Косу я наспех сплела, когда подъезжали на адрес, чтобы образу Снегурочки больше соответствовать. До этого пучок был. «Какая у тебя коса длинная, прям до пояса!» — говорит Мороз, с удовольствием жмякая мои волосы. «Свои такие». «Свои, конечно». Тоже схватилась за косу и тяну ее на себя, чтобы забрать из цепких рук Морозки. «Не получается. Атмосфера в лифте как-то накалилась». Смущаюсь очень, еще и этот сказочный так смотрит сейчас на меня с горячим интересом. Пугает. «Дедушка, остыньте и волосы отпустите». «Ох, Аленушка!» Мужчина разжал ладони и отступил. «Я такой же дедушка, как ты, бабушка». Наконец лифт остановился, двери распахнулись. Поспешила выйти, буквально чувствую, как спина жжет чужой взгляд. «Будет продолжать в том же духе, сбегу, как и предшественница». Только не к коленю а домой, к родному коту. Дошли до нужной квартиры. У меня коленки подгибаются от страха. Больше всего не хочется детей разочаровывать. Звонит мой напарник в дверь, и ее открывает отец семейства. А за его спиной мельтешат двое мальчишек младшего школьного возраста и совсем крохотная девчушка. «Дедушка Мороз!» Как заорали ребята на ультразвуке. Меня чуть волной звуковой не стесло. «Ура! Снегулочка! Забавно коверкая слова произносит девочка с восторгом и тянет ко мне ручки. «Моя ты прелесть!» Главную роль на себя взял дедушка Мороз, тут же шутками-прибаутками вошел в квартиру, стал требовать стишки и гурить. Вообще у этого дедушки язык хорошо подвешен. Профи, хоть и, как я поняла, не профессионал, ведь работает в компании, а не актер. Я только поддакивая в нужных местах, улыбаюсь и ассистирую. какой-то момент осталась наедине с детьми. Деда Мороза под благовидным предлогом вывели. Я так поняла, родители решили в мешок с корпоративными подарками подложить еще и свои. Ничего, справилась. Поводила с ребятами хравот в это время. Вернулся дедушка, вручил детям подарки и засобирался, мол, времени ждет. Надо и других детей поздравить. Когда уходили, девочка в меня вцепилась и кричала... Снегулочка, не уходи. Тут тоже пришел на выручку Морозка. Заговорил малышку, отцепил ее и знаками незаметно мне показал. Мол, давай уходи. Ушла в коридор. Ух, ноги ватные, но ну я улыбаюсь. Зато какой задор. Сколько положительной чисто детской энергии ощутила. Выходит в коридор и Морозка. Ух, ну, вроде нормально все прошло. Мелкую, конечно, понимаю. Я бы тоже такую снегурочку не хотел отпускать. Пошли дальше. Следующая семья тут близко живет. Через дорогу.